Глава 24. В апреле в горах и на равнинах начал сходить снег, а в мае земля уже зазеленела. Однако это была весна 1865 года, и война, которая раздирала страну целых четыре года, завершилась победой Севера. Май принес с собой резкий приток дополнительной кавалерии на западные территории. Свободные теперь солдаты были готовы принять участие в войне с индейцами. Зимой индейцы совместными усилиями Сиу, Шайонов и Арапахо совершили трудный поход вдоль реки Южной платы В отместку за кровавую резню в Сент-Крик они сожгли город Джолесбург и скальпировали его жителей, заронив ужас в душах белых поселенцев. Несколько сражений состоялось в непосредственной близости от форта ларами В многочисленных рейдах были уничтожены целые мили телеграфных проводов, Сожжены железнодорожной станции и поезда, атакованы небольшие военные посты. Племена успешно уничтожали коммуникации и продовольственные запасы, направляемые на запад, и среди людей началась паника. Теперь же, с увеличением числа солдат, племена стали объединяться в большие поселения. весной объединились сил и Арапахо, а также собрались вместе северные и южные шайоны были проведены большие весенние охоты а церемонии устраивали день за днем в результате объединения племен угроза нападения солдат несколько ослабла наступило время праздников и развлечений как впрочем и время проведения удачных рейдов против их белых врагов. Пламя и сияющая звезда радовались этому объединению. Возобновив дружбу с другими женщинами, с которыми не виделись с празднования «Танца солнца» прошлым летом, они с радостью показывали всем своих новорожденных и поздравляли других женщин, также недавно родивших детей, вместе разделывали животных и дубили кожу, вместе собирали дрова, весенние растения и корни в лесу, ходили друг к другу в гости и гадали. Однако в это время начали происходить странные вещи. Непонятные дьявольские вещи, сильно испугавшие пламя и ее сына. В первый раз, когда однажды она вернулась в свою хижину и нашла там бешеного скунса, она подумала, что это случайность. Бандит загнал скунса в угол. Они стояли, уставившись друг на друга, и пламя растерялось, не зная, что делать. Пена капала с клыков скунса, и вся хижина наполнилась его вонючим запахом. Ночного ястреба не было, но один из юношей сумел убить скунса, пронзив его стрелой прямо в сердце. Труп был вынесен за пределы поселения и сожжен, чтобы никто из животных не заразился. Хижину проветрили и окропили специальной смесью из корней растений, чтобы избавиться от вони. Многие часы провела еще потом пламя, отстирывая и очищая от запаха циновки и одежду. Было странно, что никто в поселении не заметил скунса до того, как пламя обнаружило его в своей хижине. Но она как-то не задумалась над этим, она решила, что это один из тех необъяснимых случаев, которые иногда бывают в жизни. Однако несколько дней спустя она собиралась уложить облако войны в колыбельку, чтобы заняться ужином, как вдруг какой-то странный сухой шелестящий звук привлек ее внимание. Держа сына на руках, она подошла к его колыбельке и там увидела свернувшуюся в кольцо гремучую змею. Потрясенное пламя с криком выбежало из хижины. Все это снова произошло в отсутствие ночного ястреба. На этот раз двое мальчишек вытащили змею из ее хижины. Прошло еще много времени, прежде чем она окончательно успокоилась, и еще гораздо больше, прежде чем смогла без содрогания смотреть на колыбельку своего сына и представлять, что могло произойти, не заметя она вовремя эту змею. Как близко она была к тому, чтобы уложить малыша прямо на нее, облако войны не выжил бы после ее укуса. Теперь пламя серьезно задумалось, что бы все это могло значить. Похоже, кто-то настойчиво пытался навредить ей или ее сыну, или им обоим. И история с бешеным скунсом не казалась ей теперь случайностью, а уж гремучая змея нисколько и никто не смог бы теперь убедить пламя, что змея сама заползла в ее хижину и улеглась прямо в колыбельку облака войны. Кто-то намеренно положил ее туда, так же, как и намеренно подкинул скунса. После этих двух случаев пламя стало очень осторожной Сияющая звезда, разделяла ее убеждение, что кто-то замыслил неладное против нее и ее сына. Она также внимательно следила за всем необычным, что происходило в поселении, и любым человеком, который казался подозрительным. Обе, конечно, сразу же подумали на маленькую крольчиху, но не могли подтвердить свое подозрение, и поэтому не осмелились открыто обвинять ее. Пламя даже перестало видеть сны, которые могли бы предупредить ее о грозящей ей опасности или хотя бы предсказать, кто стоит за всеми этими случаями. Это превратилось в опасную игру. Своего сына Пламя не отпускала от себя, даже когда работала, все время держа его в поле зрения. Она выработала привычку постоянно оглядываться вокруг и не расслабляться ни на минуту. Прежде чем войти в хижину, она каждый раз внимательно оглядывала ее, проверяла каждый уголок, не спрятано ли там что-нибудь. Когда ночной ястреб отсутствовал, она ставила колыбельку облака войны рядом со своей циновкой и спала с ножом в руке. Вернувшись домой и узнав, что произошло в его отсутствии, ночной ястреб впал в ярость. Он научил ее пользоваться ножом так, чтобы убивать сразу. Он ни на минуту не сомневался в том, что происшедшее не было случайностью. Он подробно расспросил всех, чьи хижины были рядом, и предложил хорошую награду тому, кто даст ему хоть какую-нибудь информацию. Потом он начал обучать пламя, как защитить себя с помощью ножа и копья. Даже когда ночной ястреб оставался дома, пламя была не в состоянии ослабить свою бдительность. Часто по ночам она просыпалась от малейшего шороха и чувствовала необходимость проверить, рядом ли облако войны. После этого она уже не могла заснуть вновь и лежала без сна до утра. Бессонница и постоянные волнения сделали свое дело. Она стала худеть, под глазами у нее появились темные круги. «Если так будет продолжаться и дальше, — думала она, — я могу потерять молоко и не смогу кормить своего сына». — Невероятно! Но каждый раз, когда возвращался ночной ястреб, странные инциденты прекращались, а когда уезжал, начинались снова. — Это не мог сделать Кривая Стрела, — убеждал он пламя, когда она сказала ему, что подозревает маленькую крольчиху. — Кривая Стрела был со мною во всех рейдах, и я бы заметил, если бы он исчез хоть ненадолго. Если это делает маленькая крольчиха, то без его помощи. Когда пришло время снова вести своих воинов в рейд, он прижал пламя к груди и сказал... Береги себя, пока меня не будут голубые глаза. Не забывай все то, чему я тебя обучил, и постоянно держи при себе нож. — Я боюсь, — мягко сказала она, подняв голову и глядя ему в лицо. — Это говорит о том, что я трусиха, да, ночной ястрень? Улыбнувшись в ответ, он провел по ее щеке тыльной стороной ладони. «Нет, моя любовь, это говорит о том, что ты мудрая и заботливая мать. Было бы странно, если бы ты не боялась, но не позволяй этому страху управлять собой. Это ты должна управлять им». «Как? Будучи сильной и очень-очень осторожной». Мы поймаем этого негодяя и накажем. Ты должна верить в это и быть сильной ради нашего сына. Когда она уже поверила, что больше ничего не случится, ей явилось еще одно видение — Это было через какое-то время после того, как однажды, войдя в свою хижину, она обнаружила, что кто-то наведывался туда в ее отсутствие, поскольку некоторые вещи лежали не там, где она оставила их. Но после этого все было спокойно, и она уже начала думать, что ее противник оставил ее в покое. И тогда она увидела сон. Она не видела в нем человека, который вошел в ее хижину, не даже кто это был, мужчина или женщина. Она увидела только руку, протянувшуюся за ее мешком с желудевой мукой. Темные пальцы развязали веревку, стягивавшую отверстие, и из ладони в мешок посыпался какой-то порошок. Затем мешок был поставлен на место, и незнакомец потихоньку покинул хижину. На следующий день вместе с сияющей звездой они наблюдали за хижиной, пытаясь вычислить, кто будет пытаться проникнуть туда, чтобы бросить яд в мешок с мукой. Когда пламени надо было куда-то отлучиться, за хижиной следила сияющая звезда. Но как бы они ни старались не спускать с глаз, кто-то все же сумел незаметно проникнуть в нее. Пламя обнаружило это в тот самый момент, когда оказалось на пороге. Все оказалось было на своих местах, но тем не менее ее не оставляло чувство, что кто-то все-таки побывал здесь, будто дьявольский дух все еще носился в воздухе. Подойдя к мешку с мукой, пламя уже не сомневалась, что в нем был яд. Несколько перышек, которые она засунула между мешком и столбом, на котором он висел, валялись теперь на полу. Пламя специально положило туда перышки и теперь не сомневалась, что в муку был всыпан яд. Ничего больше в хижине не было тронуто, пламя выбросило муку заняв свежий запас у сияющей звезды женщины решили не рассказывать пока никому о случившемся они просто вернулись к своим ежедневным обязанностям и наблюдали кто будет проявлять к пламени повышенный интерес особенно внимательно они следили за маленькой крольчихой но та была как всегда злобной несколько дней спустя Некто чуть не убил пламя, метнув в нее нож в тот момент, когда она с несколькими другими женщинами собирала дрова. Пламя безумно испугалась, блестящее лезвие прозвенело в миллиметре от ее головы, и если бы в этот миг она не наклонилась, чтобы подобрать упавшую ветку, нож попал бы прямо ей в грудь. А если бы она обернулась, он пронзил бы крохотное тельце облака войны, безмятежно спавшего у нее за спиной. Несмотря на то, что рядом были и другие женщины, никто не заметил злоумышленника, метнувшего нож. Никто даже и не знал, что случилось, пока пламя не вскрикнуло, и они, оглянувшись, не увидели все еще качавшееся в стволе дерева прямо над ее головой нож. Они подбежали, чтобы успокоить пламя, громко обсуждая произошедшее, а потом помогли ей добраться до поселения, видя, как сильно напугана их сестра. Все они, казалось, сильно переживали из-за случившегося, и никого из них пламя не могла заподозрить. Также невозможно было и опознать нож, поскольку это был самый обычный нож, которым пользовались все женщины племени. Решил эту проблему ночной ястреб, после того, как он, вернувшись, узнал о произошедших событиях. Хотя они и не смогли узнать, кто все это сделал, но предотвратили будущие попытки угрозы жизни пламени и облака войны. Решение оказалось на редкость простым и блестящим. Пламя удивлялось, как это они не додумались до этого раньше. «Мы распустим слух, что у тебя было еще одно видение», — объяснил ночной ястреб ей, сияющей звезде и каменному лицу. «Это видение предотвратит любую попытку угрожать твоей жизни, и хотя в нем не будет определена личность нападавшего, но в нем будет то, что ты благополучно спасешься». А твой враг примет смерть в результате задуманного им же плана. — Но как это сработает? — поинтересовалось пламя. — А если злоумышленник догадается, что это всего лишь уловка, мы же не знаем, что он задумает в следующий раз? Легкая улыбка тронула губы ночного ястреба, а глаза его коварно блеснули. Это так. Поэтому мы пустим слух о самом видении, но не о его содержании. Пусть он знает, что бы он ни предпринял, любой его план потерпит провал и приведет его к собственной смерти. И пусть он думает, что ты видела во сне именно тот план, который он только что собирается осуществить. И он испугается. — Поскольку все твои сны сбываются, — добавила сияющая звезда, хлопая от радости в ладоши, — мы должны убедить его, что если он прекратит свои попытки, это спасет его от собственной смерти. — Если он не будет знать точного содержания сна, он побоится реализовать любой план, потому что будет думать, что ты предвидела именно это, — заключил каменное лицо. Это хорошая мысль. Уже на следующий день они привели свой план в исполнение. Прошло несколько дней. Ночной ястреб отправился в рейд, и за время его отсутствия ничего странного или дьявольского не произошло. Спустя месяц они поняли, что их план оказался удачным и что теперь они могут немного расслабиться. Жизнь пламени и ее сына была теперь вне опасности. Будто специально для того, чтобы упрочить ее положение в племени, а, соответственно, и ее безопасность, пламя увидела еще один сон, который заставил всех буквально трепетать перед тем великим даром, которым она обладала. В то лето организаторами танца солнца, присутствие на котором пламя вежливо, но решительно отклонило, были Сиу. Шайоны же в преддверии возросшего числа рейдов и сопутствующего им риска, воспользовавшись тем, что много людей собралось в одном месте, решили провести церемонию священных стрел талисманов. В течение четырех дней церемонии хранитель стрел шаман, особо чтимый среди шайонов, должен был открыть четыре стрелы. В ходе самой церемонии старые наконечники стрел заменялись на новые, только что освещенные. Шайоны ничего не почитали так свято, как эти четыре всемогущие и важные стрелы. От церемонии к церемонии эти стрелы находились во владении хранителя стрел, и никто не мог даже дотронуться до них вплоть до его смерти после которой они переходили к другому, не менее почитаемому шаману. До следующей церемонии их хранили в особо секретном месте, чтобы их невозможно было потерять, украсть или сломать. Их держали в специальном чехле из меха койота, который, как и сами стрелы, был специально освещен. На этой церемонии все воины и охотники племени могли пройти мимо и взглянуть на стрелы, делая подношения и молясь, чтобы те защитили их и их братьев во время сражений. Женщинам категорически запрещалось смотреть на эти священные предметы, в противном случае последние могли потерять свою магическую силу. Но сейчас Священные стрелы-талисманы не могли найти. Последний хранитель стрел внезапно загадочно умер, не успев передать чехол со стрелами своему последователю, ни даже рассказать, где они находятся. И племя шайонов охватила паника. Что они будут делать, если им не удастся найти священные стрелы? Нет никакого сомнения, что весь их народ погибнет, они будут убиты в сражениях и умрут ужасной бесславной смертью, если не найдут эти талисманы. Защита этих стрел была жизненно важна для них. К удивлению многих, именно пламя сумело помочь им. Однажды ей приснился сон о четырех старых стрелах. Наконечники, которых были сделаны из камня, а не из металла. Они лежали в старом меховом чехле, который давно нуждался в ремонте. Пламя не могла объяснить, почему ей приснился этот сон. Она видела, что стрелы спрятаны в узком отверстии, в том месте, где три одиноких дерева образуют треугольник. Недалеко от места, где они были спрятаны, возвышалась высокая скала. Больше пламя ничего не видела в этом коротком сне, никаких знаков или людей. Она почувствовала что-то важное в этой информации, хотя и не усмотрела в ней никакой опасности. Она не могла понять, что означает ее сон, а совиных глаз не было в хижине, когда она пришла к нему за разъяснением. Так она и забыла об этом странном сне. И лишь когда весть о том, что священные стрелы утеряны, распространилась по всему поселению, пламя вспомнила о своем сне и пошла к совиным глазам. — Как выглядят эти стрелы? — с любопытством спросила она. Озабоченно качая головой, шаман ответил, «Я не могу сказать тебе этого, женщинам не дозволено глядеть на них». «Они старые?» — настаивала она. «Четыре стрелы с каменными наконечниками в старом меховом чехле?» Взгляд, полный удивления и недоверия, — стал ей ответом. «Пламя! Откуда ты об этом знаешь, кто рассказал тебе о стрелах? «У меня был сон об этих стрелах», — пояснила она. «Хотя тогда я не знала, ни что этот сон означает, не то, насколько важны эти стрелы для племени». «А где они находятся сейчас?» «Ты видела?» — она кивнула. «Они между тремя деревьями, которые образуют треугольник. Недалеко находится большая скала». «А где?» эти деревья? — Не знаю. Шаман стал расспрашивать ее о видении, и девушка вспомнила еще некоторые детали. Чтобы не упустить последний шанс найти священные стрелы, совиные глаза ввел ее в транс. Теперь, когда он задавал ей вопросы, картина прояснялась все больше и больше, детали проступали все четче и четче, а поскольку шаман так и не смог определить местонахождение стрел, он пригласил членов военного совета и в их присутствии снова стал задавать ей вопросы. Она еще раз рассказала обо всем, что видела во сне. Один из военных вождей из того же племени, что и хранитель Стрел, вспомнил одно такое место недалеко от их зимнего поселения. Оно находилось на расстоянии нескольких дней езды от того места, где они были в настоящее время. Туда тотчас направили гонцов. Через несколько дней, наполненных тревогой и ожиданием, они вернулись, привезя с собой четыре стрелы. Великий крик радости вырвался из уст членов племени, а пламя провозгласили почетной предсказательницей племен, поскольку она спасла весь народ шайонов от неминуемой гибели. После избрания нового хранителя стрел была проведена церемония, Чувство успокоения, о котором они забыли с тех самых пор, когда священные стрелы были утеряны, охватило души шайонов. Признание и благодарность за это достались целиком и полностью пламени. Ее имя попало в их легенды, как имя провидицы, которая нашла четыре священные стрелы, единственной женщины, которая видела их, пусть даже и в своем чудесном сне.